вместе с Тери Кейном. Дядя Квентин вскочил, как только его увидел. Радостно побежал ему навстречу и затряс его руку вверх-вниз, вверх-вниз так ритмично, что Тери Кейн совсем обессилел. "Дорогой коллега", сказал дядя Квентин. "Я так рад, что вы в безопасности. Я всем говорил, что вы не предатель и не можете им быть, всем говорил"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 Да, наверное, той же, ответил Тери Кейн. Но мне зарязали глаза и чем-то насильно опаили. Я совсем не помню, как мы туда добрались. Конечно, Потершем прекрасно знает этот путь. Он ведь несколько книг написал о старинных замках, и никто не знает лучше его все эти тайные переходы и подземелья. И он пустил это знание в дело.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 крикнули остальные и скоро услышали от неё самые последние новости дро очень гордилась тем, что участвовала